557. Гуру. Временное от неприходящего полезно отделять в сознании, чтобы увидеть, как все временное подлежит замене и уходу, в то время как неприходящее продолжает жить веками даже среди обреченных на смерть явлений. Творение мыслей духов великих существует веками после того, как тело их умерло. Также столетиями сохраняются великие произведения искусства, хотя их творцы сошли со сцены земной. Усмотреть неприходящее в приходящем, и ему неприходящему отдать сердце свое и мысли будет правильным решением проблемы жизни и прямым путем к сознанию бессмертия духа.